Часть 6. Вместо предисловия. Федор Николаевич Глинка. Письма русского офицера. Бородино. Где одни стремились дорваться до вожделенного конца всем трудам и дальним походам, загрести сокровищем обещанной и насладиться всеми утехами жизни в древней знаменитой столице России. Другие помнили что заслоняет собой эту самую столицу, сердце России и мать городов. Бородинское сражение каждый считал последним в своей жизни, поэтому дрался, не щадя себя. Офицер первого егерского полка Михаил Петров потом писал в своих записках, что в то время в Бородинском сражении русские воины боялись не того, что они погибнут в сражении, а боялись остаться живыми если им не удастся защитить Москву. Но это было настроение русской армии. Что касается Кутузова, то он не мог себе позволить рассуждать в таких категориях. Кутузову нужно было сохранить армию для того, чтобы она могла продолжить сопротивление. Потому что до тех пор, пока существовала армия, сохранялась надежда выиграть эту войну. И ему стало совершенно очевидно, что у стен Москвы ему придется дать генеральное сражение для того, чтобы, по крайней мере, выполнить требования, которые раздавались со стороны российской армии, которая отступала от самых западных границ. Оппозиция была найдена в 124 километрах от Москвы, как писали офицеры квартирмейстерской части, присели имени Коева суждено жить в веках, говорим о селе Бородине. Алексей Петрович Ермолов. Записки о 1812 году. Знаменитость сего места требует некоторого описания. Впереди правого фланга протекала в крутых берегах, местами неприступных, речка Колоча. Самый фланг упирался в лес, где сделаны большие засеки. На обширном поле, прилежащем к лесу, устроены укрепления, охраняющие и конечность, и тыл фланга. Поле для действия кавалерии удобное. Недалеко от Бородина, по большой дороге на высоте усиления Горки, находилась батарея. Подошва высоты обнесена окопом под защиту пехоты. Впереди село Бородино, занятое передовыми войсками, соединялось с позицией мостом через речку колучу В центре позиции, перед линиями войск, лежала главнейшая высота, господствующая над окрестностью во всех направлениях, и занята была сильная батарея второй армии. Здесь была конечность левого фланга первой армии. Перед батареей на картечный выстрел простиралось чистое поле, пересеченное широкую и глубокую долину, совершенно от нас сокрытую. До спуска в сие углубление, с противоположной стороны, доходил весьма частый лес. В левую сторону от батареи незначительные возвышения оборонялись построенным твердым редутом. Оконечность левого крыла второй армии обращалась к обширному и весьма частому лесу, отделенному от редута тесную долину единственно для действий кавалерии на всем крыле. На малое расстояние в тылу войск протягивалась глубокая лощина, неудобная для сообщений. В версте от левого крыла проходила через лес старая почтовая на Можайск дорога, склоняясь в обход позиции. Это современное Можайское шоссе. Вот именно здесь, на Бородинском поле, Кутузов и решился дать генеральное сражение, которое от него так требовала армия, которого ждала вся Россия. Кстати сказать, если мы обратимся к мемуарам русских военачальников, русских офицеров, которые принимали участие в этом сражении, ни один Кутузов понимал, насколько тяжело решиться на генеральное сражение и насколько может быть сомнительным успех одолеть Наполеона в одной генеральной битве, когда у русской армии не было даже простого численного равенства. Потому что резервы, которые затребовал Кутузов, еще в дороге, по пути к армии, это корпуса, которые формировал генерал Клейн-Михелик, генерал Лобанов-Ростовский. Александр I пообещал Кутузову содействие 80-тысячного московского ополчения, то есть в милиции, как его тогда называли. Но больше всего Кутузов рассчитывал на то, что на фланге наполеоновских войск, на его коммуникациях, создавая угрозу для Наполеона в тылу, будут действовать Дунайская армия, которой командовал адмирал чичагов и Третья обсервационная армия генерала Тормасова. И, двигаясь постепенно к Москве, навстречу подкреплениям, а к Бородинского сражения успели подойти только 15 тысяч регулярных войск, которые привел из Калуги генерал Милорадович. Историческая справка. Милорадович Михаил Андреевич, генерал от инфантерии, один из любимейших командиров, кумир солдат и народный герой. Во время наступления русской армии Милорадович преследовал французов, командуя авангардом. Авторитет его был настолько высок, что в битве при Красном окруженные французы соглашались сдаться только Милорадовичу. Во время восстания на Сенатской площади в 1825 году Милорадович был смертельно ранен декабристом Каховским. И к дню Бородинского сражения успели подойти от 25 и чуть ли не до 40 тысяч ополченцев. Однако об отношении Кутузова к ополченцам можно судить сразу потому, что он распорядился поставить ополченцев за третьей линией войск, то есть за линии резервов. Федор Глинка в своих очерках Бородинского сражения вспоминал, что ополченцы напоминали войско царя Алексея Михайловича. А многие из них, вызвавшиеся защищать Отечество, ну, в общем-то, это были мирные люди, до такой степени не представляли Представляли себе, в каких условиях они окажутся, что они даже привезли с собой самовары, клетки с попугаями. Поэтому Кутузов, естественно, не решился поставить этих плохо вооруженных, необученных людей с войсками в первой линии под обстрел ядрами, ясно было, что эти люди были совершенно к этому не готовы. Кутузов дал им задание выносить раненых. Причем они не должны были ходить на поле боя за раненым, там, где шли боевые действия. Они должны были принимать раненых за третьей линии располагать их по подводам и отправлять их в тыл. То есть вот это было использование ополченцев. И, собственно, даже не имея сведений о резервах, а Кутузов продолжал и продолжал их запрашивать. Он писал об этом императору Александру Первому. Однако ответа он не получил. Иван Тимофеевич Радожитский. Походные записки артиллериста. «Русских сил точно было недостаточно. У нас считалось до 115 тысяч регулярного войска, 7000 казаков – 10 тысяч ополчей и 640 пушек. У французов было 1 миллион 990 тысяч лучшего войска и до одной тысячи орудий. Впрочем, наше неравенство сил заменялось любовью к отечеству и жаждой мщения. Все мы были в полном уверении на распорядительность мудрого, посидевшего в бронях полководца. Князь Кутузов, видя бодрость на лицах русских воинов, готовых умереть за отечество до последнего, говорят, сказал окружающим, французы переломают о нас свои зубы. Но жаль, что разбивший их нам нечем будет доколачивать. Перед вечером во всех полках происходило молебствие о даровании победы православному российскому воинству в предстоящей битве. Вскоре вышел приказ от главнокомандующего, в котором, между прочим, было сказано, чтобы все роды войск во время сражения подкрепляли друг друга. Кавалерия – пехоту, а пехота – артиллерию. Чтобы по нескольку здоровых не отводили одного раненого и не оставляли бы пустоты в рядах. Чтобы резервы употреблялись только по его приказанию, а главнейшее – чтобы старались избегать напрасной стрельбы. Французы также готовились к решительному бою, Только не с чувством любви к Отечеству, а с жадностью к добыче и славе завоевания. Два с половиной месяца они ожидали решительного боя, который довел бы их до цели предприятия. Им представлялось два конца. Если будут побеждены, то погибель их неизбежно. Если же останутся победителями, то приятнейшие надежды льстили их честолюбию. Москва лежала перед ними за полем битвы. Им надлежало только пройти по трупам сынов ее, чтобы достигнуть добыч, чувственных наслаждений, славного мира и возвращения в Отечество. Так на полях Бородинских долженствовала решиться участь великой армии Наполеонова, совокупных сил почти целой Европы. Французы, немцы, итальянцы, испанцы, поляки – все готовы были для прихоти одного необычайного человека победить или умереть. Но они умерли вместе со славою этого гения-истребителя. Сейчас уже военные историки, зарубежные, говорят о том, что со временем Наполеон, вот эти вот войны, которые он вел в Европе, они, конечно, изматывали силы французов и размывали, как, опять же, написал британский исследователь Брюс, что они размывали войска чистой пробы, и Наполеону уже все сложнее и сложнее было одерживать победы. И все труднее и труднее маневрировать. И поэтому очень часто именно основное тактическое его построение – это были глубокие колонны – И основной довод, как в сражении – это залповый артиллерийский огонь. Это было именно то сражение, к которому готовилась армия Кутузова на Бородинском поле. Кутузов писал в одном из своих донесений императору Александру I, э, что с Божьей помощью отдамся на произвол сражения и буду действовать в соответствии с действиями неприятеля. Там же он и говорил, что если неприятель попытается обойти его по какой-либо другой дороге, ведущей к Москве, то он отступит с Бородинского поля, даже не принимая сражения. Наполеон, по-видимому, почувствовал, что именно так оно и произойдет. И поэтому, хотя Наполеону предлагали обойти русские войска по старой Смоленской дороге, то Наполеон наотрез отказался. Ну, кстати сказать, вот здесь уже была некая опасность, когда начинаешь играть с противником в поддавки Наполеон решил, что сражение будет фронтальным. Это означало, что на довольно узком участке фронта, а общая протяженность фронта, где велись активные боевые действия, была около 4 километров. Хотя общая протяженность русской армии по фронту, позиция была около 7 километров. Кутузов занимал позицию, прикрывая обе дороги, ведущие к Москве. В чрезвычайно плотном боевом порядке стояли русские войска как потом вспоминал генерал Клаузевиц, что русские войска почти построились в затылок друг другу. При этом он писал, что примерно таким же плотным и был фронт французской армии. Это было то, что называется проклятый ближний бой. Федор Николаевич Глинка. Письма русского офицера. «Тут остановимся мы и будем сражаться», думал каждый, завидя высоты Бородинские, на которых устроили батареи. Наступает вечер. Наши окапываются неутомимо. Засеками городят леса, пальбы нигде не слыхать. Там, вдали, неприятель разводит огни. Ветер раздувает пожары, и зарево выше и выше восходит на небеса. По последнему расположению войск у нас на правой руке Милорадович, на левый князь Багратион, в середине – Докторов. Глава всех войск князь Кутузов, под ним – Барклай де толь Ожидают неприятеля и сражения. Глубокая ночь. Все безмолвствует. Русские с чистой безупречной совестью тихо дремлют. Так все спокойно на нашей стороне. Напротив того ярко блещут устроенные огни в таборах неприятельских. Музыка, пение, трубные голоса и крики по всему их стану разносятся. Вот слышны восклицания, вот еще другие. Они верно приветствуют разъезжающего по строям Наполеона. Точно так было перед аустралийцким сражением. Что будет завтра? Параденское сражение 26 августа Наполеон назвал самым грозным и величественным из тех сражений, которые он давал на своем веку. И при этом он добавил, что в нем было выказано наиболее доблесть и одержан наименьший успех. Собственно говоря, вот к этому очень трудно что-либо добавить. Русские войска обороняли в основном на левом фланге. Именно там Наполеон пытался прорвать фронт русской обороны, выйти в тыл армии Кутузова, прижать ее в угол слияния рек Москвы и Колычи и таким образом открыть себе дорогу на Москву. А потом, уже захватив Москву, подписать мирный договор. Что касается Кутузова, то для него, еще раз повторяю, важно было, чтобы его не разгромили в этой битве. И чтобы он успел затем соединиться с резервами, чтобы продолжать войну и наиболее уязвимым Наполеону показался левый фланг. Однако французы, участники Бородинского сражения, писали о том, что на левом фланге, где оборонялась вторая западная армия генерала Багратиона, местность напоминала амфитеатр. То есть русские орудия стояли именно расположенные амфитеатром. Там, где не удалось выстроить, не просто не успели выстроить инженерные сооружения, все это легко покрывалось за счет перекрестного окня русской артиллерии. Местность, к тому же, на Бородинской позиции постепенно повышается с запада на восток. То есть вот такой перепад местности, который разделялся Семеновским оврагом, на одной стороне которого находились французы, на западном берегу, на восточном берегу находились русские. Французы атаковали Семеновские, или как их потом стали сейчас называют, Багратенова-Флеши, опорный пункт русской позиции на левом фланге и батарею Раевского. Вот эти два укрепления оказались в руках французов. Французы перешли через Семеновский овраг, овладели деревней Семеновская, то есть примерно потеснили на полторы версты русские войска на левом фланге, но дальше этого им продвинуться не удалось. Кутузов удержал позицию между двумя смоленскими дорогами. Федор Николаевич Глинка. Письма русского офицера. «Подумай только, что до 400 тысяч лучших воинов на самом тесном по их многочисленности пространстве, почти, так сказать, толкаясь головами, дрались с неслыханным отчаянием. Две тысячи пушек гремели беспрерывно. Тяжко вздыхали окрестности, и земля, казалось, шаталась под бременем сражающихся. Французы метались с диким остервенением, русские стояли с неподвижностью твердейших стен». Мужество наших войск было неописанно Они, казалось, дорожили каждым вершком земли И бились до смерти за каждый шаг Многие батареи до 10 раз переходили из рук в руки Сражение горело в глубокой долине И в разных местах с огнем и громом на высоты всходило Густой дым заступал место тумана Седые облака клубились над левым нашим крылом И заслоняли середину Между тем, как на правом сияло полное солнце. И самое светило мало видало таких браний на земле с тех пор, как освещает ее. Сколько потоков крови. Сколько тысяч тел. «Не заглядывайте в этот лесок», — сказал мне один из лекарей, перевязывавший раны. «Там целые костры отпиленных рук и ног». В самом деле, в редком из сражений прошлого века бывало вместе столько убитых, раненых и в плен взятых, сколько под Бородином оторванных ног и рук. На месте, где перевязывали раны, лужи крови не пересыхали. Нигде не видал я таких ужасных ран. Разбитые головы, оторванные ноги и размозженные руки до плеч были обыкновенны. Те, которые несли раненых, облиты были с головы дано кровью и мозгом своих товарищей. Сражение не умолкало ни на минуту. И целый день продолжался беглый огонь из пушек. Бомбы. Ядра и картечи летали здесь так густо, как обыкновенно летают пули. А сколько здесь пролетало пуль Вечер наступал, и неприятель начал уклоняться. Русские устояли. К концу сражения русские и французские войска стояли друг напротив друга, и все позиции среди поредевших войск занимала в основном артиллерия. Как вспоминал офицер русской армии, артиллерист Митаревский, артиллерийские орудия стояли почти сцепившись осями. Обычно между колесами орудия оставляется расстояние примерно в 5 метров, чтобы орудие можно было развернуть. И как, опять же, говорят британские исследователи, Фирменный знак Бородинского сражения – это жестокая артиллерийская дуэль. Действительно, более 600 орудий, которые стояли на фронте протяженностью чуть более полутора верст, почти вплотную в упор расстреливали друг друга. И опять же, как вспоминал Митаревский, что стреляли в основном картечью, что само по себе является редкостью. Что означает картечью? У картечи дальность поражения ближе, чем у ядра. То есть эффективность – это где-то 300-500 шагов. Шагов. То есть войска обеих армий стояли по фронту, и их разделяло где-то 300-500 шагов. И вот таким образом они обстреливали друг друга до позднего вечера из артиллерийских орудий. Но потом существует такая несколько жутковатая легенда о том, что Наполеон после окончания битвы приказал разбить всю местность на квадраты, переворачивать убитых и смотреть, каким образом встретили свою смерть. Большинство пострадали от артиллерии. Но Наполеон сам был артиллерист, и, как он не случайно говорит, артиллерии бог войны. Но особенно, конечно, в сражении отличилась не только артиллерия, но и пехота. И вот эти напряженные бои на левом фланге, где понесли потери не только русские, но и французские войска, особенно ядро армейской пехоты французской, это корпуса маршала Вдову и Нея, привели к тому, что, например, в бою за батарею Раевского в основном участвовала уже только кавалерия. Иван Тимофеевич Радожицкий походные записки артиллериста. Таким образом прекратился бой Бородинский. Князь Кутузов приказал объявить войскам, что завтрашний день он возобновляет сражение. Невозможно выразить более признательности к подвигам войск, как уверенностью в мужестве и твердости их во всяком случае. Начальники и подчиненные вообще все приняли объявление с восторгом. Получившие обстоятельное донесение, что второй корпус отброшен, и левое наше крыло открыто совершенно, князь Кутузов отменил намерение и приступил к составлению диспозиции об отступлении. Резервная артиллерия, раненые и все тяжести отправлены немедленно. В день битвы Бородинской российское воинство увенчало себя бессмертной славой. Огромное превосходство сил неприятельских по необходимости подчиняло действиям оборонительным, ему несвойственным потери отличных начальников, во множестве товарищей. Все казалось соединившимся против него. Но, конечно, не было случая, в котором оказано более равнодушие к опасностям, более терпение, твердости, решительного презрения к смерти. Успех долгое время сомнительный, но чаще клонящийся в сторону неприятеля не только не ослабил дух войск, но возвал к напряжениям едва силы человеческие превосходящие. В этот день все испытано, до чего может возвыситься достоинство человека. Любовь к Отечеству, преданность государю никогда не имели достойнейших жертв. Беспредельное повиновение, строгость в соблюдении порядка, чувство гордости быть Отечества защитником не имели славнейших примеров.